Глава 14. Сказать честно, вся эта игра в «Казаки-разбойники» надоела мне до чертиков. Просто какой-то бесконечный идиотский квест. Пойди туда, потом сюда, потом найди Васю, который приведет тебя к Пете, а вот уже Петя даст то, что нужно. Но это не точно. И так по кругу. Когда я отправлялся к Портному, в мои планы точно не входило бегать по городу от одной станции к другой. Кто же знал, что Иосиф столь резво откликнется на мое появление? Любопытно ему. Мне тоже. Очень любопытно, когда закончится круговерть. Естественно, мое мнение в данном случае никого не волновало. Поэтому я, покинув Фиосифа, отправился к тому кинотеатру, о котором он говорил, чтобы найти Лёника с интересным погонялом Ван Гог. Причем Портно ведь не объяснил толком, какую роль должен сыграть этот одноухий тип. Никакой подробной инструкции или сценария дальнейших событий я не получил. Просто Иосиф велел идти заказать портрет. Последний факт, как понимаю, являлся паролем, который скажет Ленику о моей надежности и о том, что отправил меня к нему Йоси. В любом случае, майор Сирота велел шататься по городу, опять светить лицом. Я, как послушный исполнитель, следовал точно его указаниям. Тем более, основную информацию, которую должен был озвучить Портному, я ему озвучил. И тут снова сыграл роль детективный гений Сироты. Вернее, уверенность последнего, что у него этот гений есть. Откуда уж взялся у Льва Егорыча подобный Закидон, не знаю. По мне, так все его планы один дурнее другого. Авантюрист, а не начальник отдела по борьбе с бандитизмом. История про очень выгодное дело, которое якобы хочу провернуть в городе, реально имела место быть. В данном случае речь, конечно, не о моем желании, а о деле. Через пару дней должен был приехать курьер с посылкой. В посылке драгоценности на очень большую сумму денег. По крайней мере, когда сирота говорил о камешках, Гольдман закатывал глаза и часто жарко дышал. Видимо, это был приступ жабы, которая душила Мишу за преждевременно завершенную криминальную карьеру. А значит, сумма в денежном эквиваленте и правда большая. Вот для данного дела я, по легенде, искал себе подельников. Суть в том, что это тебе не просто машину ограбить. Тут нужно действовать тоньше. И абы кого в подобную авантюру с собой не возьмешь. Драгоценности вез какой-то неизвестный тип для того, чтобы передать их местному антиквару. А тот, в свою очередь, должен был продать камешки некоему клиенту буржуйского происхождения. По сути, антиквар исполнял роль посредника, который нашел покупателя и теперь должен проследить за сделкой, если выражаться привычным мне языком. «Поточнее нельзя?» — спросил я майора, когда он вводил меня в курс дела. «А то все некое да какое-то. Что за антиквар? Что за покупатель?» «Вот ты шустрый какой! Поточнее тебя, капитан, понадобится, если рыбка клюнет. Тем более мы и сами толком не знаем ничего, кроме факта прибытия камушка». Отрезал начальника дела по борьбе с бандитизмом. Мне, честно говоря, это показалось очень сомнительным. Сирота и не знает. Три раза ха-ха. Думаю, дело в том, что Лев Егорович на всякий случай решил не откровенничать со мной. Видимо, призрак машины Жукова все еще витал где-то рядом, изрядно мрачая наше с майором сотрудничество. «Очень интересно!» Я посмотрел на него как на дурака. Не специально, конечно. Так вышло. Однако сирота, похоже, расценил мой взгляд именно намеком на собственную дурость, потому что лицо его стало в один момент раздраженным. «А как же я буду искать подельников для грабежа, неизвестно чего, непонятно где?» С моей точки зрения данный вопрос был вполне логичным и вытекал из слов майора. Однако Лев Егорыч, судя по скривившейся физиономии, логики никакой не увидел. А вот меня щел занудой и душнилой. «Да что ты доколупался, капитан? Известно, что камушки прибудут у города со дня на день. Что до антиквара, так янтова гада, мы знаем. Его вон, пасут с утра до ночи. Знаем, что покупатель уже здесь. А вот наверняка сказать за содержимое, что именно будет в посылке, не можем. Жора Косой, который нам за янту историю сказал, сам не шибко в курсе. Имею в виду бриллианты, золото или что-то другое», уточнил сирота. Тут видишь, какое дело. Если все выгорит, мы, можно сказать, убьем двух зайцев. Во-первых, кошки такой куш мимо своего рыла не пропустят. Во-вторых, к антиквару вопросы давненько имеются. А тут и повод найдется. То есть мы и первых возьмем, и со вторым порешаем. Тем более, сам понимаешь, камушки с потолка взяться не могли. Есть предположение, что их во время оккупации натырил один из предателей. Жора откуда вообще за посылку узнал? Он до дома вернулся не так давно. Два года партизанил в лесах. Вот то, что там и вышло, что гнида это камушки у своих хозяев фашистских. Из-под носа увел. Як наши бомбить их стали. Подробно это было. Причем предатель этот здесь. Не прямо здесь, конечно, не в городе. По просторам Советского Союза гнида скитается. Прячется под чужим именем. И тогда, видишь, какое дело, у нас вырисовывается третья сторона вопроса. Личность предателя. В общем, ты пока голову не забивай ни себе, ни людям. Ты сначала слушок пусти и съешься встреться, чтобы он тебя в черную кошку снова отправил, но уже другим путем. Таким жирным делом простая шушера заниматься не станет. Тут вылезут уши их главаря, а уж когда процесс пойдет, мы дальше сами. Только гляди, капитан. Сирота многозначительно замолчал, уставившись на меня тяжелым взглядом, пялился не меньше минуты, чтобы никаких мне выкрутасов. «Понял? Жука в городе. Так черт знает, что творится. Уже несколько погонов с плеч полетели. Пока только погонов, а там и до голов недалече. Так что задача твоя простая. Ёся, костюм, та рыбы подманить покрупнее. Сам гляди нос свой, куда ни вели нанесуй. К транспорту вообще никакому не касайся. чтобы даже рядом с лошадями тебя не было. Усек? Я заверил майору, что все понял, осознал и ни в коем случае ни в какие авантюры больше не полезу. По большому счету в данном вопросе наши с ним желания полностью совпадают. Я и сам больше не хочу светиться среди местных блатных. Мне бы отходной путь себе нормально придумать, и пусть они тут гребутся, как хотят». «Тю, Лев Егорыч, так ты, мабуть, зря нашему капитану за камушки сказал». Моментально влез Миша. «Взыграет у нём пролетариат и все пиши, пропало. Вон человек мимо автомобиля спокойно пройти не может». Я не стал уточнять, что именно имел в виду Гольман. Наверняка ничего умного. Это просто его очередная дебильная шуточка. Он же не знает, как обстоят мои дела на самом деле. На кой черт мне левой драгоценности, которую еще поди продай, когда в шкафу стоит чемодан с деньгами? Правда, Мишин намек на мои загребущие руки выглядел слегка обидно. В любом случае, сирота сочинил очередной гениальный план, и в данную минуту я занимался его воплощением. Хотя, в отличие от предыдущего раза, ситуация на самом деле выглядела гораздо серьезнее. С оружием и складами полностью была задумка майора. Там специально притащили ящики, поставили их для заманухи. А здесь – реальные драгоценности и реальный криминал в перспективе. Просто изначальный сценарий преступления меняется. В общем, какая мне, честно говоря, разница? Сирота же сказал, «Моя задача – выманить главу Черной кошки навстречу», или спровоцировать на более активные действия. Этот загадочный руководитель банды просто встал майору поперек горла. У меня возникло ощущение, что в данном случае начальник отдела по борьбе с бандитизмом просто не мог пережить наличие чего-то, о чем он не знает. Ничего в себе. По городу шастает бандит, а Лев Егорыч даже личность вычислить не может. Поэтому, независимо от своего желания, вышел от портного и отправился на поиски кинотеатра. Уже привычно спросил дорогу у местных, из-за чего минут 20 потратил на бестолковый разговор, из которого выяснил детали жизни какой-то непонятной Ады Леопольдовны. Она, оказывается, жила рядом с кинотеатром еще до войны. Лично меня данный нюанс волновал мало, но пришлось стоять и слушать. Узнал про мужа Ады Леопольдовны, про ее детей и внуков. Все они, по мнению рассказчика, были злобными, жадными сволочами. И только после подробного, детального обсуждения человеческих качеств Ады Леопольдовны Я услышал номер трамвая, на котором нужно ехать, и название улицы, которая мне необходима. Трамвай, будто назло, оказался забит народом до отказа. Вообще, куда ехали все эти граждане, не понимаю. Так-то, белый день на дворе. Работать нужно, а они катаются. «Граждане, проходите в середину трамвая, там еще шевелятся!» Гаркнула мне прямо в ухо молодая, крепкая, дородная тетка с сумкой в руках. В сумке что-то шевелилось и отвратительно пахло рыбой буквально через пару минут я понял оттуда не только пахнет отвратительно но и не менее мерзко капает мне прямо на штаны видимо действительно рыба я протиснулся вперед стараясь увеличить расстояние между собой теткой и сумкой однако тетка решила что я отлично действую в роли ледокола освобождающего ей дорогу и двинулась следом за мной еще и руку задрала вверх ухватившись за поручень сумка при этом висела на локте дамочки мадам «Я искренне надеюсь, что меня на голову капают ваши слезы. Вот только не вижу у вас хвоста!» Интеллигентно высказался пожилой мужичок. Рост он был невысокого, и тёткина сумка мотылялась почти над его ничем не прикрытой лысиной. «Что вы плетёте, мужчина?» Возмутилась владелица сумки и пышных форм. «Ни в коем разе не хотелось обидеть, мадам! Просто если вини русалка, то вряд ли ваши слезы так феерично пахли бы рыбой!» «Хам!» — покраснев, рявкнула тетка. К счастью, моя остановка была следующей. Я из этого трамвая вылетел, как пробка из бутылки шампанского. Уже на улице посмотрел на свои штаны, чтобы оценить ущерб от поездки. И тихо выматерился. Ну точно, рыба. Придется теперь шляться с пятнами и вонью. Видимо, для сохранения равновесия вселенная решила, на сегодня плохого достаточно. Нашел я кинотеатр быстро. В тот момент мне даже показалось, что сложностей больше не возникнет. Лимит дня исчерпан. Сейчас встречусь с Леником и поговорю культурно. Надеюсь, в цепочке передачи информации он станет финальным звеном, который уже отправит необходимые сведения непосредственно в банду. Оказалось, нужное мне заведение выполняло не только роль кинотеатра, но и являлось клубом по интересам. В нем еще пели и плясали местные жители, а также имелись кружки идеологического характера, где читали крайне познавательные лекции. Находилось здание недалеко от остановки. Дорогу мне указал первый же прохожий. Единственное, когда выскочил из трамвая, у меня вдруг возникло ощущение, будто я что-то упустил или забыл. Так и шел к кинотеатру, пытаясь вспомнить, что бы это могло быть, но в голову не лезло ни одного подходящего варианта. Черт! Я тряхнул башкой. У портного был. Костюм заказал. Дверь в комнате закрыл на ключ. Ключ у меня. Тетя Мира предупредила насчет Маруси. Но это и так не новость. Маруся. Там все понятно. «Сирота никому, кроме Иосифа, не посылал!» Пока топал к кинотеатру, слух перебирал все события, приключившиеся с утра, дабы понять, что за ерунда гложет мое подсознание. Однако ни черта не понял. В итоге решил, просто реально задолбался. Ну и плюс, на фоне загадочной фигуры Волкова, который меченый, скорее всего, имеет место приступа параноидального синдрома. К тому же впереди обозначилось «нужное мне здание», а соответственно, Встреча с Лёником должна была произойти очень скоро. Данный факт радовал. Внешнее строение выглядело, как все старые кинотеатры. Помню, такой очень давно был в нашем районе. Имею в виду в моей родной, настоящей жизни. Ходил туда еще пацаном. Несколько колонн, портик, ступени, высокие деревянные двери и афиши, которые висели по обе стороны от входа. На одной как раз и было написано, что сегодня вечером состоится выступление ансамбля песни и пляски какой-то там армии и флота. Я вошел внутрь, покрутил головой, соображая, где искать Ван Гога. Подозреваю, афиши его рук дело, значит, у Лёника должно быть рабочее место. Большой просторный холл с левой и правой стороны имел две широкие лестницы, засланные красными ковровыми дорожками. Лестницы эти вели на второй этаж, где должен быть вход в зал. В самом конце холла виднелся коридор. Там, скорее всего, располагались гримерки и всякие рабочие помещения. Судя по топоту, который доносился из-за двери, находившейся возле лестницы, за этой дверью как раз в данный момент ансамбль песни и пляски активно готовился к выступлению. Потому что грохот стоял такой, будто в помещение загнали табун взбесившихся лошадей. Но еще периодически раздавался женский радостный виск. «Тебе чего, милок?» Рядом со мной нарисовалась пожилая женщина с ведром и деревянной шваброй в руке. «Мне бы, Иван, а, то есть Лёнька, не подскажете, где найти?» «Лёнька-то? Подскажу. Как не подсказать? Иди вон по коридору до самого конца. Там последняя дверь. Вот тоже есть его малевочная. Видала его сегодня поутру. Должен быть на месте». Женщина перехватила швабру поудобнее и двинулась в сторону лестницы. И я не стал тратить время и тоже двинулся, но в том направлении, которое она мне подсказала. Дурацким словом, «малёвочная» тетя, видимо, обозвала мастерскую леника. В общем-то, не соврала уборщица, все так и было. И дверь в конце коридора и леник. Вот только насчет разговора получилась небольшая загвоздка. Леник сидел за столом, но, к сожалению, мало напоминал человека, который вообще может отвечать на какие-то вопросы. Понял я это не сразу. Сначала думал, человек уморился, уработался и прилег головой на стол, чтобы отдохнуть. Да, неудобно сидеть на стуле, а спать на столе, но мало ли, у каждого свои причуды. Через пару минут я решил, что Ван Гог пьян, просто его руки висели плитсьми, а сам художник не подавал активных признаков жизни. К тому же на столе, прямо рядом с его головой, виднелась бутылка с мутной жидкостью, два стакана и тарелка, на которой лежало сало. «Лёник!» «Эй, здорово! Я тут по серьезному вопросу! Меня дядя отправил заказать портрет!» Старался говорить по-простецки, но без фанатизма. Все же на местных я вообще ни разу не похож, как правильно заметил Гольдман в начале нашего с ним знакомства. Однако товарищ Ван Гог отвечать не торопился. Он даже не дернулся после моего приветствия. Я подошел ближе и тронул его за плечо. Вот тогда все стало предельно понятно. Мужик просто поехал вслед за моим движением а затем вообще свалился со стула на пол. Прямо как сидел, так и свалился. Лёник Ван Гог самым бессовестным образом был мертв. «Охренеть!» — высказался я вслух, изучая синий лиловый след на его шее. Теперь, когда Лёник упал, стали очевидны три вещи. Первое — он действительно спит, но, к сожалению, вечным сном. Даже проверять пульс не пришлось. Смерть Ван Гога была неоспорима. Вторая. Парня задушили. Это реально был Лёник, потому что в наличии у покойного имелось только одно ухо. Ошибка исключена. Не думаю, что по кинотеатру бегают много безухих. Третья. Кто бы это ни сотворил, убийцу Лёник знал. Я, конечно, не патологоанатом и не криминалист, но удавку ему накинули на шею со спины. причем Лёник не сопротивлялся. В том смысле, что на момент случившегося он просто сидел за столом. К тому же стакана два то есть у художника был гость. «Твою ж мать! На такую встречу я точно не рассчитывал!» «Но ты подставил, Леник», — вырвалось у меня вслух.